Прогулка в хаосе. Сердце Голема. Процесс переноса должен был произойти почти мгновенно, однако в общей сложности он занял минут семь. Во всяком случае, так мне показалось. Само погружение прошло быстро, а вот чтобы выйти на противоположную сторону, пришлось постараться. Оказалось, что созданный хаосом разлом нестабилен. Шанс потеряться в пространстве был выше даже по сравнению с тем, когда я самостоятельно пробивался из подземелья. При этом окружившие меня фиолетовые частицы оказались сильно насыщены энергией первозданного хаоса. Это мне и помогло. В прошлый раз во время буйства этого вида энергии я уже понял, что имею над ней частичный контроль. Поэтому, воспользовавшись предыдущим опытом, мне удалось сплести из этих частиц кокон. Неожиданная броня облегчила мне задачу, и дальше я занимался тем, что сканировал окружающую меня материю и направлял свое движение. После того, как мне удалось наконец-то попасть в подземелье, я оказался под самым его потолком. Получается, действительно монстрам приходилось взлетать, прыгать или карабкаться, чтобы воспользоваться этим стихийным порталом. Так как перед шагом в бездну мне пришлось развеять воздушный доспех, то сейчас я был временно беззащитен. К тому же фиолетовые частицы отпустили меня не сразу, а лишь через несколько секунд, с запозданием, подчинившись моему приказу. Все это время я летел в свободном полете и осматривался по сторонам, дабы иметь возможность среагировать на атаку летающих тварей. Стоило мне избавиться от частиц хаоса, как я сразу в тот же момент активировал заклинание полета и воздушного доспеха. Зависнув в воздухе и обезопасив себя, я получил возможность нормально осмотреться и оценить ситуацию. Первое, что бросилось в глаза, это полностью изменившийся ландшафт и отсутствие каких-либо признаков форпоста. Плести заклинания ночного зрения не требовалось, освещения хватало от снова активных вулканических гейзеров. Правда, раньше они находились на глубинном уровне, но, судя по всему, хаос перевернул подземелье вверх дном. Однако, потратив еще секунду, я понял, что не вулканы поднялись на первый уровень, а первый уровень провалился минимум на третий. Такой вывод я сделал, оценив расстояние до пола подземелья и его свода. А оно было колоссально и точно занимало не меньше трех уровней. Вокруг слышались клацающие звуки, неизвестное шуршение, взрывы гейзеров, но при этом как минимум в воздухе ничем отвратительным не пахло. В этот момент одна из сороконожек, стремящихся выйти в мир с помощью разлома, решила спикировать на меня со свода. Но активное заклинание полета позволило банально немного сместиться, и не очень умная тварь, издав легкий писк, полетела вниз. Наблюдая за ее полетом и приземлением, после которого от сороконожки практически ничего не осталось, я размышлял, как мне поступить. Я не ожидал настолько масштабных изменений подземелья ведь если уровни слились, то это означало наличие очень сильных противников сразу на новом первом уровне. Подтверждая мои мысли, я заметил движение длинного черного тела. Присмотревшись, я понял, что этот монстр очень похож на тех, что пробились во время буйства первозданного хаоса на третий уровень с более глубинных. Конечно, тварь претерпела внешние изменения после воздействия хаоса, но сходство сразу бросалось в глаза. Оставалось надеяться, что это не выживший змей, а представитель обновленного вида, иначе столкновение с ним грозит мне неприятностями. Ведь чаще всего тот, кто смог выжить под подобным воздействием и адаптироваться, обладает большим потенциалом и силой. От переполняющих меня чувств я произнес сквозь сжатые зубы «Черт!» ситуация мне не нравилась я надеялся на запутанную сеть туннелей а не бесконечное плато почти с полным отсутствием каких либо укрытий лишь редкие холмы не дотягивающие до гордого названия горы вот и все что можно было хоть как то причислить к укрытиям меня уже наверняка заметили местные твари но я все колебался возвращаясь мыслями к последним событиям получается твари турнир которых я видел в особнике ронге были отсюда А судя по схожести разломов, есть большая вероятность, что Аллат Ронге действительно виновен в прорыве и образовании специальной зоны вокруг него. Правда, скорее всего, он этого не планировал, но ученый заигрался, вот и вышла оказия. Однако, насколько решение показывать монстров на званом вечере посторонним было логичным. Ведь это пусть и косвенная, но довольно обличающая рот Ронге улика. Тут мне вспомнился факт того, что когда мы с Амалией только пришли, в родовом гнезде этого рода было еще несколько магистров. Кажется, дела в Академии без постоянного надзора Тихомира идут не очень, если высшие представители иерархии позволяют себе подобные эксперименты, приводящие к таким серьезным последствиям. Из задумчивости меня вывело чувство опасности, и уже через миг я уклонялся от гускалавы Для этого мне пришлось отлететь в сторону, дополнительно выставив перед собой жесткий воздушный барьер, принявший на себя атаку и сразу разрушившийся. Благо я поставил его не в качестве прямого щита, а чуть под углом, чтобы он в случае, когда не сможет выстоять, хотя бы перенаправил движение вражеского плетения. Так и получилось. А присмотревшись к своему обидчику, я увидел гигантскую змею, очень похожую на коронованную, ту, что я убил в прошлый раз. Не знаю уж, кровные чувства и кровная месть вели ее, или зависть к тому, что я воспользовался разломом в пространстве, а она в силу своих размеров не могла так поступить, но на одной атаке змея не остановилась. От следующего огненного сгустка я довольно легко уклонился, банально набрав скорость и полетел в противоположную от змеи сторону. Спускаться вниз смысла не было. Там сновали туда-сюда местные твари в приличном количестве. А, как ранее отметил, я не смог найти никаких укрытий. Поэтому речь о сборе ценных ресурсов в относительно спокойной обстановке не шла. Тем не менее, возвращаться с пустыми руками тоже не хотелось. В связи с этим я принял решение рискнуть. Так сказать, попытать удачу и все-таки постараться обнаружить янтарную плоть. Пусть и ценой того, что все твари, находящиеся на этом уровне, до сих пор не обнаружившие меня, узнают обо мне. Летающих монстров видно не было, а уклоняться от атак с земли было несложно. Поэтому я отстранился от полета и начал плести сложное сканирующее заклинание, целью которого было найти места с большим скоплением хаоса. Конечно, я вложил в плетение и поиск самой янтарной плоти. Но зная, что она является кристаллизированным хаосом, я не рассчитывал обнаружить ее сразу. Ведь количество помех вокруг новосформированной янтарной плоти должно зашкаливать. Задуманное заклинание я успел закончить и активировать. А вот уклониться от неожиданной ловушки мне не удалось. Оказывается, тут нашлась тварь которую мои полеты туда-сюда настолько разозлили, что она решила не просто атаковать меня на удачу, а установила магические сети. Выглядели они, как сотни белых огоньков, вдруг загоревшихся зеленым пламенем, и когда я неосторожно приблизился к ним, они полетели в мою сторону. Выставленный барьер в виде сферы не выдержал давление и разрушился. благовоздушный доспех я не развеял, поэтому благодаря ему у меня было время разобраться с проблемой. Однако перед тем, как я начал предпринимать какие-либо действия, пришел ответ от посланного ранее разведывательного плетения. Информация вливалась в меня и сбивала концентрацию, но если прервать поток, это означает, что я полностью обесцениваю свои труды и отказываюсь от возможности получить счастливый билет. Тем временем мое плетение полета развеялось, так как вражеское заклинание полностью обволокло меня» я временно лишился возможности воздействовать на окружающий мир, во всяком случае, столь тонко, чтобы держаться в воздухе. В падении я все же смог прервать окружающее меня зеленое пламя ценой мощного выброса энергии, почти опустошившего мой магический источник. Однако я не стал останавливаться, а наоборот, начал набирать скорость, лишь немного поправив траекторию своего своеобразного полета». Я не лишился рассудка. Просто сканирующее заклинание показало мне место, в котором находилась аномалия с большим количеством частиц хаоса. А это означало, что там есть вероятность обнаружить так необходимую мне янтарную плоть. В меня продолжали лететь различные базовые плетения, но я перестал уклоняться, встречая их жесткими блоками, а некоторые отбивая воздушными щитами, сформированными на обеих руках. На царящую вокруг какофонию звуков я уже давно не обращал внимания, так как вычленить из нее что-либо важное было практически невозможно. Несмотря на ускорение, я падал на свою цель примерно секунд десять. А вот место, куда я падал, решило встретить меня, открыв глаза. Два сгустка лавы пристально смотрели на мое приближающееся тело, а камень рядом с ним начал менять свое положение. Оказалось, что почти единственная относительно небольшая гора, но плоское каменное равнине является живым существом. Именно эта возвышенность являлась аномалией, от которой прямо-таки разило хаосом. А понять заранее, что оно живое, я не мог, так как сканирующее плетение разбивалось от огромного количества помех, стоило ему приблизиться к ней. Тем не менее, скорость я развивал не просто так, а с конкретной целью. Так как вокруг было большое количество опасных тварей, изначально я планировал углубиться в плато, одновременно создав из каменного крошева завесу, но теперь решил использовать появившуюся возможность и избавиться от одного из противников. Непонятное существо, больше напоминающее гигантского каменного голема, среагировало на меня с запозданием, но явно обладало высокой защитой, которую мне предстояло пробить». Укрепив тело на максимум, я выставил вперед руки и начал изменять плетение ранее созданных воздушных щитов. Объединив их, я сформировал нечто вроде наконечника копья или пики, дополнительно укрепив себя. Я успел сделать еще одну копию такого же наконечника, и вот этой копией в самый последний момент я выстрелил в тварь. После чего сам врезался вместо падения моего заклинания. Получилось так, что я ударил голема в плечо, первой атакой пробив часть брони, а второй оторвав ему одну из верхних конечностей. Тварь издала громкий рык, похожий на взрыв вулкана, который оглушил меня, на время полностью лишив слуха. После столкновения я продолжил свой полет, только уже совершенно его не контролируя. Тело не выдержало такого издевательства, и как минимум пару костей я точно сломал. Все-таки твердость плоти голема оказалась значительно выше, чем я предполагал, а использовать заранее более мощное плетение банально не успел, так как слишком поздно стало ясно, с чем столкнулся. Воздушный доспех развеялся, и я, отплевываясь от каменной кружки, старался подняться. Правая рука меня не слушалась, явно сломана. То же самое можно было сказать о левой ноге. Тем не менее, подвижность я потерял ненадолго. Невзирая на множество окружавших меня помех, я справился и сплел плетение воздушной брони, модифицировав его таким образом, чтобы поврежденные конечности, пусть и не так эффективно, как уцелевшие, но все же выполняли свои функции. Тем временем противник отошел от утраты приличной части своего тела и явно нацелился избавиться от наглого вторженца. «Он решил не плести сложные заклинания. А может, и не умел?» В итоге воспользовался имеющейся в распоряжении физической мощью. Чтобы уклониться от его руки, несущейся на меня, пришлось сделать два рывка в сторону, а потом поставить небольшой барьер из каменных осколков, разлетевшихся от удара во все стороны. Использовать сканирование вблизи аномалии, центром которой был голем, у меня не было возможности, но по ощущениям и тому, что удавалось увидеть усиленным магическим зрением, Другие местные монстры не хотели приближаться к сбешенной горе. Не успел я порадоваться тому, что в нашу дуэль никто не собирается вмешиваться, как голем продемонстрировал мне, что расслабляться не стоит. Он резко ускорился и все же задел меня рукой. Я, конечно, смог защититься барьером, но удержаться на месте было выше моих сил. Дополнительным минусом стало то, что мой полет завершился не просто приземлением вдали от врага, а я врезался в его оторванную ранее конечность. При этом получилось так неудачно, что я попал ровно в сочленение того места, которое являлось у этой твари локтем. Я застрял в камне, а противник тем временем не остановился и нанес по мне не менее мощный удар сверху. «Мне потребовалось максимально напитать маной воздушный доспех и уплотнить его, чтобы не превратиться в то, чем стало так неудачно упавшая со свода сороконожка». «Хорошо, что до попадания в подземелье я провел эксперименты благодаря полученной информации у всех плетений заранее увеличивал устойчивость к магическим помехам». «В ином случае созданные мной заклинания не выдержали бы даже легких ударов, не то что прямое попадание гигантской каменной руки». Я выжил, при этом практически не пострадав, хоть меня и вбило в пол на метр, но это не являлось проблемой. Я уже был готов сделать рывок вверх, а потом в сторону, дабы уклониться от очередной атаки, когда почувствовал до боли знакомый энергетический фон. голем тем временем замедлился. Видимо, поддержание продемонстрированной скорости отнимало у него много сил, и требовалось время, чтобы снова активировать эту способность». Потратив меньше секунды на оценивание обстановки, я снова напитал магический доспех энергией, а сам не стал менять позицию, лишь выбрался из новообразованной ямы. В текущей ситуации при прямом столкновении мне быстро не удастся победить, а если отступать, то я, возможно, встречу еще более опасных созданий, поэтому мной было принято другое решение. Я чувствовал, что мне улыбнулась удача, и мироздание решило отблагодарить меня за риск, ведь энергия, которую я ощутил, была очень похожа на янтарную плоть. Используя плетение воздушного кулака, я откидывал каменные глыбы, в которые превратилась рука голема, оторванная мной ранее. Но чем ближе я подбирался к источнику энергии, тем с большим количеством помех мне приходилось бороться. Все усиливая, усиливая магический каркас, разрушающийся прямо на глазах плетений, я не переставал разгребать завал. Ведь, казалось, награда уже находится на расстоянии вытянутой руки. Пусть голем и замедлился, но не остановился. А возводить дополнительный барьер для защиты я прямо сейчас не мог так как манящая цель была рядом, я тратил все силы для ее достижения. Но даже так вражеский удар не застал меня врасплох, а воздушная броня выдержала. Правда, то, что на этот раз голем решил не поднимать руку, а попытаться растереть меня в пыль, мне не понравилось. Тем не менее, именно эта странная ситуация позволила мне получить искомое. Я почувствовал, как в ногу, игнорируя магическую защиту, впивается маленький кристалл, после чего сознание проясняется, и я как будто становлюсь целостнее. Кристалл был крохотный, точно не больше того, что оставался у меня в момент последнего применения этого ресурса. Однако я ощущал, что рядом есть еще нужные мне кристаллы. Поэтому, невзирая на его ценность, я решил сразу использовать этот кусочек янтарной плоти. Тело мгновенно наполнилось энергией, которой я сначала укрепил себя, А после сформировал сферический барьер и резко его расширил. Голема, камни и все остальное, что было на пути барьера, откинуло в сторону. Я же, стоя в центре расчищенной области, дышал полной грудью окрыленной силой. Все разы до этого я тратил янтарную плоть только в крайнем случае, а сейчас использовал ее в достаточно обычной ситуации, и это мне нравилось». Повернувшись лицом к противнику, я приподнял голову, дабы видеть глаза этого создания, и произнес «Умри!». Одновременно со словами передо мной прямо в воздухе сформировалась магическая печать, и всего лишь за одну секунду я создал заклинание, относящееся к высшей магии. Оно не имело громкого названия, да и не так часто использовалось. В большинстве случаев его применяли против таких вот огромных, но не очень поворотливых тварей и называлось оно «Луч». Из магической печати вырвался тонкий серебристый луч. Мгновенно преодолев расстояние до головы существа, он врезался ровно в центр лба, после чего исчез. Голем снова оглушительно взвыл. А так как секундой ранее я восстановил не только сломанные кости, но и слух, то даже находясь за защитным барьером, этот звук заставил меня поморщиться». Ожившая скала снова ускорилась, но не успела осыпать меня градом ударов, как ее головы банально не стало. Раз, и материя в этом месте отсутствует. Выбор пал на голову, а не допустим на туловище, так как усиленным магическим зрением я видел, что именно там скрыто пусть и странное, но астральное тело. Так как голем готовился к атаке, то после гибели устоять на месте не смог, а сразу начал заваливаться вперед. Не желая быть погребенным под ним, пусть это и не причинит мне вреда, я вместе с привязанным к себе барьером сделал рывок в сторону. Уклонившись и выждав, пока его тело упадет, я, разгоняя перед собой облака пыли, направился к центру его туловища, где теперь четко ощущал янтарную плоть. Мои же заклинания после того, как я напитал их энергией этого ресурса, уже никак не реагировали на помехи, все еще излучаемые телом голема. А местные твари до сих пор не поняли, что бой завершился, поэтому я мог в относительно спокойной обстановке решить все свои дела. Подойдя к поверженному голему, я начал плавить его каменную плоть, прокладывая себе путь к самому центру его тела. Барьер же, созданный ранее, я увеличил, чтобы поместить внутри все тело гигантского создания. Пройдя лишь пару метров внутрь тела, я остановился, так как нашел еще один крошечный кристалл янтарной плоти. До этого я не мог его ощутить, так как он был обернут в странную упругую субстанцию, а во время плавки каменного тела я ее повредил. Сама субстанция излучала магические помехи, которые влияли даже на мои усиленные энергии янтарной плоти плетения, пусть теперь лишь при прямом контакте, но это поражало». Хоть я и заинтересовался этим моментом, и у меня появилось много мыслей на эту тему, но я желал добраться до главного источника, который ощущал в центре голема, поэтому, забрав крошечный кристалл, продолжил движение. Когда я увидел искомое, то практически потерял ясность мыслей, ведь в мои руки попал кристалл янтарной плоти размером с большое яблоко. «Я, даже имея опыт магической войны, с трудом представлял себе тот запас энергии, который содержит этот кристалл». Взяв в руку то, что окрестил для себя как сердце Голема, я поднял его над головой и произнес «Теперь это моя энергия». Голем явно был недавно рожден в хаосе и просто не успел пользоваться тем, что тот ему даровал. «А уж я найду применение этому источнику силы». Невзирая на охватившие меня эмоции, я смог взять себя в руки и очистить разум. Это позволило мне вспомнить, что я не на легкой прогулке. И пусть нашел то, что искал, то, что дарует мне силу, но даже так не стоит раньше времени сбрасывать местных обитателей со счетов. Ведь этот истукан, умей он управлять вложенными в него силами, даже не заметил бы моих атак, а ответным ударом распылил бы меня на мельчайшие частицы». Отвечая на эту мысль, я услышал нарастающий топот, точнее клацание когтей по камню, явно не маленьких когтей. Что ж, видимо, придется подтвердить право на мою законную добычу. Губы сами растянулись в предвкушении. Однако предчувствие опасности сообщало мне, что легко не будет».